Моя вера в невидимый мир Я не думаю ни о чем в невидимом мире, потому что я не могу понять его правду с моим незначительным разумом